Глава 33. Один плюс много. Воздержание не проходит бесследно. У одних появляются прыщи, у других – законы об охране нравственности. Размышления о жизни дядюшки Магнуса. «Я прекрасно сознавала что если заслон прорвут, то смерть моя будет быстра и довольно мучительна, что гнев увязнет, а со мной, скорее всего, погибнут Урфин и сержант. Два рыцаря слишком мало, чтобы сдержать толпу. Стража предпочтет слиться с людским потоком, нежели ему противостоять. Благородные дамы благоразумно отстали, и, скорее всего, мы не дойдем. Но мы шли. Я сидела, глядя перед собой, Желая и ослепнуть, и оглохнуть, А лучше оказаться в уютном подземелье И никогда больше его не покидать. Наступившая вдруг тишина оглушила. Кая шёл. Один. Ни брони, ни оружия. Но то, что его окружало, Я видела это. Чёрное и алое, Смешавшееся в безумной связи Огня и ветра. Воздух вязкий. Сердце метрономом отсчитывает время. Люди пятятся медленно-медленно. И слышу плач, от которого становится не по себе. «Останови его!» – шепчет Урфин, прежде чем уронит щит. И сержант свой отбросил. Я только сейчас сообразила, насколько им было тяжело. Остановить? Иначе случится, как на той картине. Город сломанных домов. И люди в огне. Нельзя, чтобы это, чем бы оно ни было, сорвалось с поводка. Кая себе не простит. И мне тоже». Он сгреб меня в охапку, сдавив так, что еще немного и кости затрещат. Взгляд совершенно безумный. Что мне делать? Только я могу просить. Я просила, надеясь, что буду услышана. «Пожалуйста!» Я уткнулась в раскаленную шею, понимая, что вот-вот из зареву от бессилия. «Не надо!» — бормочет Кая. «Я уже нормальный». «Вижу, темнота отступает, и красное тоже». Он зол, но злость эта обыкновенная, человеческая, и глобальное разрушения отменяются. Ты сильно меня испугалась. Тебя? Нет. За тебя? Да. И за себя тоже. Не потому, что Кая причинит мне вред, но просто я вряд ли смогу без него. Ты еще не передумала выходить за меня? Кая слегка ослабил хватку, наверное, поняв, что сбегать я не собираюсь да и желающих оскорбить нашу светлость в присутствии их светлости, не наблюдается. И в чём-то я понимаю, близость войны как-то резко градус благоразумия поднимает. Нет, если ты сам. Он мотнул головой и повернулся к Урфину. Приведите себя в порядок, вы леди. Только сейчас я заметила полную женщину в простом сиреневом платье. Точнее, когда-то она была сиреневым, но ныне представляла собой весьма печальное зрелище. И женщина была бледна, напугана, но держалась прямо. «Как вас зовут?» леди Ариана Брокенвуд». Она присела в реверансе. «Тайрон Брокенвуд, ваш супруг?» «Да, ваша светлость». «Очень достойный рыцарь и верный вассал». Кайя сказал это для меня, но женщина зарделась. Ее пальцы нервно терзали грязное кружево. Но лишь это теперь выдавало испытываемое ей волнение. леди Арианна?» Я умоляю вас принять мои извинения по поводу сего происшествия. Его слышали все, и толпа, вновь была ожившая, попятилась от отцепления. Впрочем, отцепление попятилось тоже. Как понимаю, на всякий случай улица сразу стала шире, обстоятельства которого будут расследованы, и позволить мне хоть как-то загладить свою вину. Разве ты виноват? Я хозяин, я несу ответственность. Вы... «Вы не виноваты, ваша светлость». «Вот, и я о том же. Но их светлость определённо не настроена на возражения». Север помнит песни. Кая понял, что именно она хотела сказать, а вот я в очередной раз ощутил себя чужой. орфин пожалуйста, проводи леди Ариану в...» «Мы во дворе остановились», — подсказала она розовея. «У ворот. Я... я сама найду дорогу». «Ну уж нет. От моего заботливого супруга так просто не уйдешь. Да и согласна я с тем, что не негоже бросать Лиди Ариану на произвол судьбы». Урфинская переглянулись, и Урфин едва заметно кивнул, мол, «Все будет в лучшем виде». «Думаю, в моих апартаментах вашей семье будет куда комфортней». Урфин подал руку и подвел бедную женщину к коню. «Там тепло, просторно, и вид из окна хороший». «Но это неудобно». «Ой, поверьте, очень даже удобно, поскольку, в отличие от их светлости, я ценю комфорт. У меня даже кресла мягкие имеются, и еще надо найти вам платье, достойное столько прекрасной дамы». Он посадил совершенно растерявшуюся леди в седло. Гнев отнесся к смене всадницы с философским спокойствием. Сержант поднял оба щита. Один он закинул на плечо, помяв изгвозданный плащ, второй держал в руке». «Полдень скоро», – сказал он, потирая свободной рукой шею. «Хорошее время для свадьбы». Все получилось не совсем так, как планировал Юга. Но тоже очень интересно. Кая до сдержался. А ведь малости не хватило – Юга было бы интересно посмотреть Хаут он многое о местных лордах слышал, но слышать одно, а видеть другое, чувствовать третье. Это походил на зимний шторм, который предупреждает о появлении редкими уколами молнии и голосом далекого грома, потрескиванием седого льда и снежной мутью. Юга нравилось слушать шторм. Он ложился на снег, подставляя ветру лицо и руки, позволяя опалять кожу, потому что только так не ощущал боли. Ему бы пригодился шторм здесь, но Кая Дахырти сдержался, и Юга чувствовал себя обманутым. Чем дальше, тем сильнее становилось разочарование, и палец на спусковом крючке дрожал. Такого не случалось прежде. Юга убрал винтовку. Ничего, впереди целая неделя. Юга постарается, чтобы их светлость не заскучал». А мост возвышался над толпой. Он был нарядным. Шелка, ленты, цветы. И в то же время отвратительно ненадежным. Мое воображение рисовала картина одну другой мрачнее. Вот доски трещат под совокупным весом высокого совета. Или толпа, потеряв остатки разума, хотя не уверена, что можно терять то, чего нет, напирает и сносит золотую цепь стражи. Или Кая, вновь помрачневший, срывается на людей. В общем, Невеселая у меня получалась свадьба. Орали рога, выли волынки, и дробный стрекот барабанов испытывал нервы на прочность. Дыши глубже, Изольда. Кая поднял руку, и музыка, если это можно назвать музыкой, оборвалась, стала тихо-тихо. Леди Изольда, моя жена. Плащ мой беззвучно соскользнул с плеч, и тишина изменилась. Я слышала их через Кая или собственное больное воображение, но слышала удивление, неприязнь, которую объяснить была не в состоянии. Презрение. Я не похожа на леди в их представлении. В этом всё дело. Но они ведь привыкнут. Её слово – это моё слово. Кая положил руки на плечи. Тепло, горячо даже. И пока он рядом, я выдержу эти взгляды и эту необъяснимую ко мне ненависть. Уважение к ней, уважение ко мне. Кто же посягнёт на её жизнь, честь и достоинство, будет признан виновным в измене?» Кратко и доходчиво даже я прониклась. Кая не накрыл меня своим плащом. Он меня в него укутал. И дальше что? Я забыл, что дальше. Кажется, я должна преклонить колени. Одно или два, или вообще ниц пасть, лбом помост биясь. Ноги подкосились сами. И я убедилась, что у плаща есть одно несомненное преимущество. Он мягкий. надеюсь говорить ничего не придется, не пришлось. Кая подали корону, ту самое из подземелий. И бремя власти в золотом эквиваленте легло на мою голову. Плечам тоже досталось. Широкая золотая цепь с крупными каменьями весила килограмм три-четыре. А про цепь меня не предупреждали. Право слово, мне кольца как-то привычней. Заодно хотелось бы узнать, как долго предстоит изображать из себя покорную деву. Недолго. Кая не стал поднимать меня. Он опустился на колени и, наклонившись ко мне, прошептал «Прости». А потом поцеловал. Перед всеми. Советом, лордами, леди, толпой, которая застыла в неодобрительном молчании. А и плевать. Йога едва не застонал от разочарования. Ну, как дети, мало ей-богу, вторая ошибка за день. С женщины спрос невелик, она чужая и чужой себя показала. Но Дахерти должен был понимать, чего творит. Здешний закостенелый мирок не примет всерьез мужчину, который становится на колени перед женщиной. Да еще целует ее прилюдно. Слабость и разврат в одном флаконе. Или это побочный эффект такой? Глобальные изменения психики невозможны без нарушения адекватности восприятия. Хотя, конечно, очаровательно. Невероятно очаровательно. Йога сплакнул бы от умиления, когда б умел плакать. Я как-то смутно запомнила возвращение в замок. Только то, что сидел на лошади, габаритами не уступающей гневу, прижимая спиной к их светлости, который, в свою очередь, держал меня крепко. «Захочешь вырваться – не вырвешься». Я не хотела. Впервые за мне было спокойно и хорошо, надежно. «Все в порядке?» Кая задавал этот вопрос каждые две минуты. И ответ, что «да, все просто замечательно», его не убеждал. Слева ехал лорд-канцлер на узкомордом жеребце соловой масти. Справа держался Магнус, странно задумчивый и, сказал бы, недовольный. Ваша светлость. Лорд-канцлер решил сообратиться лишь, когда впереди показались ворота в верхний замок. Вы поступили крайне неосмотрительно. Когда? — поинтересовался Кая. Судя по взгляду любезного мармэра Кормака, тогда, когда решил взять меня в жены. Позвольте совет. Никто не воспримет вашу жену как леди, если вы сами будете обращаться с ней как с портовой девкой. Я успел схватить Кая за рукав. Ну, что ж он у меня нервный-то такой? Должен был бы уже шкуру нарастить, привыкнуть к непроизвольным разливам яда. Лорд-канцлер благоразумно придержал лошадь, а Магнус нарушил молчание. Он зол, и он прав, племянничек. Сегодня был не лучший момент. Прости, что так говорю, но люди не любят, когда действительность не соответствует их ожиданиям. Что он на тебя нашло? Я знаю, что... Ему было больно из-за того, что у нас такая свадьба. Люди не приняли меня, а Кая едва не уничтожил город. И в его восприятии всё переплетается. Но вывод однозначен – Кая виноват, переубедить не выйдет. И глядя на него снизу вверх, в поле зрения разрисованная мураной шеи и мощный подбородок, я повторяю про себя уже поднадоевшую мантру «Всё хорошо» и зарабатываю ещё один поцелуй – «Макушку». Когда распорядитель повел Тису к верхнему столу, она поняла, что произошла ошибка. Ее место не здесь, а у самых дверей. Она попыталась было донести это до распорядителя, но он, выслушав Тису со всем возможным вниманием, покачал головой. «Ошибки нет, леди». А потом она увидела Тана Атли. «Это, это вы?» «Конечно, я, милая леди. Вы ждали кого-то еще?» Он откровенно смеялся. «Все смеются над Тисой». Но этот смех особенно оскорбителен. И вообще непонятно, с чего это у Тана такое хорошее настроение. Тиса слышала о том, что случилось. Она вообще многое слышала за последние дни и не представляла себе, что с услышанным делать. Конечно, Тиса не верила. леди Изольда милая и добрая очень. Она ведь не отсюда родом и ничегошеньки не знает про мир. И нельзя её за это называть так, как называли в тех желтых бумажках, которые появились во дворце. Там и Протана было, и про их светлость тоже. А главное, что другие верили, читали. И даже леди Льял, утверждавшая, что истинно благородная дама стоит выше сплетен. Но ведь Тиса сама видела, как леди Льял прячет желтый листочек в рукаве. Э, — Леди, я, безусловно, прекрасен, но ваш пламенный взгляд может вызвать неудобное внимание. Тан Артли поклонился как у него выходит, так издевательски кланяется, и подал руку. «Присаживайтесь. Знакомьтесь, это леди Арианна. Она северянка, чудесная женщина широкой души, дает мудрые советы». Леди Ариана к огромному облегчению тисы, а та наследовала ожидать любой подлости, оказалась степенной дамой. Ее наряд был роскошен – И Лиди то и дело трогал кружевной воротник, расшитый крохотными гранатами, словно опасаясь, что эти гранаты вдруг исчезнут. И лорд Тайрон Брокенвуд, которому я весьма обязан. Массивный мужчина с, и с шрамленным лицом, одет просто и, можно сказать, бедно и чем-то похож на папу. Вот только папа не стал бы отвечать на приветствие кивком и уж тем более отворачиваться. Этим людям тоже было не место за верхним столом. Сейчас распорядитель разберется и выгонит всех. Будет стыдно. Но гостей рассаживали, и никто не делал попыток изгнать тису Она осматривалась, стараясь держаться тихо и скромно, как учила леди Лиял. «О, ушедший! Но за что Тисси такое наказание?» Здесь же весь высший свет собрался, и получается, что Тиса сидит к их светлости ближе, чем лорд-канцлер и лорд-казначей. Что про нее подумают? Понятно, Тиса – наглая выскочка, которая позабыла о приличиях. «Леди, не надо в обморок падать», – попросил Тан Атли, отстраняясь. «Я вас не съем и даже не покусаю. Улыбнитесь, улыбка у вас очаровательная». «Очередная гадость». «Все знают, что Тиса не умеет улыбаться, у нее зубы видны, а Леди улыбается лишь губами, дает намек и все, а Тиса скалится, как кобыла. И надо было напоминать об этом. Если вы, вы и дальше собираетесь издеваться надо мной, то я на вас это выверну». Тиса указала на соусник мизинчиком, как учила Леди Льял. «Радость моя!» – шепотом ответил Тан, наклоняясь как-то совсем близко. «Сегодня на меня столько всего вывернули, что соус меня не испугает». И вот как с ним разговаривать? Тиса решила, что никак, и повернулась к леди Ариане, которая почему-то смотрела на Тису с крайним неодобрением. «Так ведь не Тиса первая начала». «У вас чудесное платье», — сказала Тиса вежливо. Разговор следовало начинать с комплимента собеседнику. А платье и вправду было чудесное. «А у вас нет», — ответила не леди Ариана, но танк гуманится он когда-нибудь вряд ли сегодня насколько я знаю вам выделяют деньги неужели кая настолько скуп что их не хватает на пристойный наряд Тиса задохнулся от обиды. Но зачем ему лезть в эти дела? Да, какие-то деньги выделялись. леди Льял не уставала повторять, что девочкам повезло. Их светлость несказанно щедр. И денег хватает на проживание, еду, учебники и одежду. У них все есть, что требуется леди А желать большего неучтиво. И платье у Тиса хорошее. Еще час назад она любовалась собственным отражением, тайком, потому что леди не должны проявлять гордыню тщеславия. Но Тисси так хотелось хоть на секунду забыть о достойном поведении и была почти счастлива. Тиссо. Тан наклонился еще ближе, к самому уху, и заговорил очень тихо. Вроде бы и хорошо, что его никто больше не слышит, но и плохо. Вдруг подумают, что он говорит неприличное, а ведь так и подумают. «Сколько? Не ваше дело, мое. И если не ответишь ты...» я спрошу у Кая». «Спросит ведь. Он как смотрит. Зверем просто. Что она ему сделала?» «Я... я не знаю». «Понятно. Денег ты не видишь. Извини, пожалуйста, за грубость». Тиса сглотнула ком в горле. «Вы... вы никому не скажете?» «Конечно, я скажу. Не сегодня, но завтра или послезавтра». «Нет». «Он не понимает. Будет плохо тиси девочкам». «Да». Он покачал головой и неожиданно взял Тису за руку. От подобной наглости она немела. «Прости, но здесь не только твои интересы. Моего друга обворовывают. Это первое. И второе, его репутацию мешают с грязью. И его долг о вас заботится. А из-за какой-то хитрой су... твари он этот долг не исполняет». «Не смейте ко мне прикасаться!» Тиса вырвала руку и вытерла юбки «Я вообще не с вами разговариваю». Тан лишь вдохнул. На мгновение тиси стала жаль этого ужасного человека, который совершенно не представляет, как себе вести в приличном обществе. Но жалость она в себе подавила. «С подобными ему надвести себя строго, иначе случится беда», — так говорила Лидия Льял, та самая, которая страшнее смерти. «Милая», — Лидия Арианна поманила Тиссу пальцем, и когда та наклонилась, сказала, «Ты аккуратней с ним, а то сбежит, ведь? Вот была бы радость». А такими женихами не разбрасываются. Кто жених? Тан? Он не... не мой жених. Я ему даже не нравлюсь. Иначе зачем бы он стал смеяться? Нравишься. Деточка, у меня два брата, четыре сына и муж. Поэтому верь, что говорю. Нравишься. И если перестанешь хвостом крутить, будет тебе счастье. Нет, от такого счастья Тиса в могилу сойдет в отсвете лета. Я никогда за него замуж не выйду. Он права не имеет». Тиса не знала, как еще донести до этой странной женщины, что не испытывает ни малейшего желания стать женой Тана. «Он даже не настоящий рыцарь!» Лидия Арианн рассмеялась. Смех был приятный, грудной, и зубы она не стеснялась показывать. На севере, наверное, другие порядки. «Зато мужик сам самом шний, ответила она, отсмеявшись. «Рыцарь нынче что собак!» А мужиков нормальных раз-два и обчулся. Безумные люди. Юга скользил меж гостями, оставаясь незамеченным. Слишком уж эти люди были заняты собой. Душно. Зал достаточно велик, чтобы вместить всех, но воздуха не хватает. Пылают камины. И тысячи свечей убивают то малое, что поступает сквозь трубы воздуховодов. Юга ненавидит духоту. Ему плохо, плохо, плохо. Шелестят веера в ручках дам, взлетают платки кавалеров, прикрывая батистовыми крыльями испарину. Пудра на лица вбирает пот, и навощенные парики сияют, что жученые надкрылья. Отвратительный мир. Юга подмывает разбить окна, впустить ветер, пусть бы погасил проклятые свечи. Нельзя. Юга ловит на себя неодобрительный взгляд нанимателей, показывает в ответ язык. Никто не видит Юга, никто не знает и не поймает. Юга нет в этом мире. А кто есть? Тот, кто ответит за всё. В том числе и за раздражающее спокойствие Кая Дахерти. В другой ситуации Юга восхитился бы. Лэрдов и вправду делали на совесть. В другой ситуации Юга ломал бы Лэрда медленно и с удовольствием разбираясь в сложной системе ментальных предохранителей. В другой ситуации он, возможно, вообще предпочел бы прямой контакт на вскрытие. Но сейчас ему было плохо, жарко. представляла я себе безудержное веселье свадебного пира. Зал был удручающе огромен. Выбеленные стены с щитами и флагами, узкие окна и сотня изящных колонн, поддерживающих сводчатый потолок. Цветы, ленты, шеренги столов и люди, которые все просто изнывали от счастья за наших светлостей. И не будучи эмпатом, кстати, очень этому обстоятельству порадовалась, Я чувствовала их настороженность и недовольство. Кая приходила стуга. Он вновь замкнулся и помрачнел. Меня подмывало плюнуть на все приличия разом и увести мужа в какое-нибудь тихое уединенное место. Вот неужели так сложно раз в жизни порадоваться за человека? Нет, я понимаю, что вряд ли в глазах гостей являюсь поводом для радости, но не во мне же дело. Не сердись. Кая сжимает мою руку. Так всегда, когда людей много. Я даже обнять его не могу, потому что так не принято, и отвечаю на прикосновение прикосновением. Яркая. Он все-таки улыбается, и злость моя уходит. Никто из них не видит, насколько ты яркая, они слепые И жестокие. Но я не должна думать об этом сейчас. У меня все-таки свадьба. Наш стол стоит на возвышении. Не то для того, чтобы хозяевам было гостей видать, не то наоборот. Нашлось за ним место и могучей кучки уже в устоявшемся составе. Магнус в тёмно-лиловом сюртуке строгого покроя, неожиданно скромном и аккуратном. Манжеты рубашки чисты, да и сам он выглядит весьма солидно. Борода и та в косицу заплетена, только улыбка прежняя, лукавая и, как мне кажется, счастливая. Ингрид серьёзно и, сказал бы, печально. За меня переживает? Всё ещё не верит, что не все мужчины сволочи? «Сержант, сменивший доспех на наряд в чёрных травмных тонах. И герб на груди, словно мишень. Он почти ничего не ест и не пьёт, но с собравшихся в зале взгляды не сводит. Нехорошего такого тяжёлого. Ждёт нападение, есть причины или, скорее, ждань привычки. Урфин, напротив, преисполнен незамутнённого хмельного счастья. Подозреваю, что источником его является тиса, которая сия миссия весьма не по душе. Судя по выражению лица, Девочка всерьез раздумывает над нанесением тяжких телесных повреждений. Даже интересно, что он ей таков сказал. Но если продолжит в том же духе, то серебряный кубок немалого веса вступится за девичью честь. И будет на завтрашнем турнире одним рыцарем меньше. Впрочем, порой Урфин точно забывала о веселье принимался шарить по золу взглядом. «Да, паранойя она заразна. Вот велел убрать мою тарелку и кубок тоже». Он все пробует сам, а потом уже разрешает есть мне. Как-то сразу неуютно становится. Это мера предосторожности. Кай пытается скормить мне голубя, фаршированного перепелинами яйцами травами. На всякий случай. А если сам отравишься? Смотрит на меня с умилением. Ну вот, еще по голове погладь, заботливый ты мой. Яда меня не берут. Самое большее, что мне грозит, расстройство желудка. Хотя... Это тоже было бы очень печально. Воображение рисует занимательную картину предстоящей ночи. И Кая, кажется, подсматривает. Ну или я слишком уж громко думаю. Но он сначала фыркает, медленно краснеет и ворчит. Нет, этого точно не будет. Я надеюсь, мы смотрим друг на друга и одновременно начинаем хохотать. Во многом это нервный смех, но с ним уходит напряжение. Гости шепчутся, завидуют, наверное. Я замолкаю, лишь наткнувшись на преисполненный презрение взгляд. Леди Лоу сидит не так близко, чтобы испортить мне аппетит, но и не так далеко, чтобы не испортить вечер. Чёрт бы побрал эту вседворцовую амнистию в честь великого дня. Но среди фрейлин её точно не будет. А действо длится, и длится, и длится. Муравьиные вереницы слуг, бочки вина, горы еды. «Жареные лебеди, которых украшали перьями, и эти лебеди до отвращения походили на живых, певчие птицы в меду, заячьи почки, огромные рыбины с высеребрянной чешуёй, морские ежи в крохотных фарфоровых блюдах, седло оленя и жарко из косули, паштеты в ассортименте, улитки и полутонный бык, зажаренный целиком. Его так и внесли на вертеле». Точнее, на толстом таком железном штыре, который закрепили на специальных крючах. Быка полагалось резать и раздавать гостям, причем исключительно мужского пола. Женскому полагались медовые лепешки из рук нашей светлости. В общем-то, понятно, мальчикам острая брутальная девочкам сладкая До унисексуального свадебного торта здесь еще не додумались. А может, оно и к лучшему, что не додумались – Кая, кромсающий быка с немалым профессионализмом. Картина незабываемая. И ведь умудрился же как-то жиром не заляпаться. В отличие от нашей светлости, которой позорно не хватало сноровки. Оно и понятно. Мы в первый раз за мошу выходим. Тем паче в столь экстремальной обстановке. А мед для кожи полезно. Но несколько несвоевременно. И Кая самым серьезным видом целует руку, подбирая губами золотистые капли. «Люблю сладкое». Кажется, я краснею. Все ведь снова смотрят. Все время смотрят. Ну и по себе. Музыка меняет тональность. Становится резче, ритмичней. Люди встают из-за столов. И мне в этом чудится угроза. Я снова вижу толпу. Нет, из-за нам всего-то надо перейти в другой зал. Кая не позволит случиться плохому. И мы идем. За нами выстраиваются гости, согласно купленным билетам. Это такая человеческая гусеница. Хороводу водить станем? Я не против. Помнится, в детском саду было весело. Новый зал отличается от предыдущего, разве что отсутствием столов и наличием балюстрады. На балкончике оркестр. Играют душевно, бодро, но танцевать наша светлость отказывается. Не умеет. Я пытаюсь объяснить это Кая, но перерать музыку – задача непосильная. Да и выясняется, что танцев от меня не ждут». Вообще уже ничего не ждут, поскольку, доведя до противоположного конца зала, перепоручают фрейлинам. Девичий табун под мундрым руководством Ингрид прикрывают сержант и урфин. Их сиятельство уже не сияет, но сосредоточен и даже нервозен. Нервозность передается мне. Я позволяю увести себя, но на выходе все-таки оборачиваюсь. Как раз успеваю увидеть совершенный в исполнении реверанс леди Лоу перед моим мужем. Вот тварь!